Глава 22 Ночь подкралась незаметно, как хорек к курятнику. В ожидании друга Радек задремал в своем любимом кресле на балконе пентхауза, а потому голос учителя в своей голове поначалу воспринял как продолжение сна. «Ты не должен был этого допускать», — повторил голос его собственные слова. «Джанго никак нельзя было вспоминать свои прошлые воплощения». «Почему?» Радекс-просонок никак не мог сообразить, разговаривает ли он с учителем наяву или продолжает во сне свой спор с Атан Кейм. «Неужели тебе не пришло в голову, что те, кто хочет выпустить зло на свободу, не станут вести с защитником нашего мира честную игру?» Вопрос прозвучал как риторический, а потому Радек решил промолчать в ожидании продолжения. И продолжение ожидаемо последовало. Творцы просто не смогли бы обрести такую власть и могущество, если бы были вульгарными альтруистами. Что случилось-то? Вся эта прелюдия Радеку уже порядком надоела, и он решил ускорить окончание выговора от учителя. Ты позволил Атанкею превратить ценного и преданного нашему делу помощника в откровенного врага. Так обычно в голосе учителя не слышалось эмоциональной окраски, поэтому его жесткое обвинение прозвучало как-то неубедительно. «Это ты про Джонга? Радок почувствовал, как у него внутри все сжалось от нехорошего предчувствия. «Как воспоминания о прошлых воплощениях могли сделать его моим врагом?» «Все зависит от того, кем он был раньше, не так ли?» Зловеще поинтересовался учитель. «Хватит интриговать!» Радок буквально взорвался. «Говори по существу!» «Твой друг был бессмертным!» «С объявил учитель. А еще личным телохранителем Ксантипа». «Ну и что?» Голос Радака невольно дрогнул, поскольку он уже догадался, что услышит дальше, и все же продолжил цепляться за спасительную соломинку иллюзий. Его ликвидировали, как и всех остальных бессмертных? Если бы. Тяжкий вздох учителя прозвучал как приговор. Он предал своего хозяина и сбежал. Не может быть. радок от волнения вскочил на ноги и нервно вцепился в поручни балкона. Бессмертные не могли стать предателями из-за установок подчинения. «Не заблуждайся на этот счет, ученик!» Язвительно прокомментировал его слова учитель. Предатели среди бессмертных были редкостью. Но все-таки были. Установки подчинения просто не позволяли им уйти безнаказанными. Джанга в прошлом воплощении казнили? От подобного предположения у Радека потемнело в глазах. Ведь тогда получалось, что его единственный друг — Десятки лет беззаветно служил тем, кто в прошлой жизни приговорил его к мучительной смерти. Это была даже не ирония судьбы, а какое-то извращенное издевательство. Нет, он избежал наказания. В голосе учителя не было ни капли сожаления или досады. Но карма его все-таки настигла. Его убила женщина, которую он любил. Кристина. Радек процедил имя своей матери как грязное ругательство. Я так и знал, что для Джанга их роман закончился трагично. Увы, долгая жизнь Кристина совсем не изменила, сочувственно посетил учитель. Что ты хочешь ему сказать? Радек и сам уже понимал, что просто оттягивает тот момент, когда придется столкнуться с суровой реальностью лоб в лоб. Но озвучить то, на что прозрачно намекал учитель, ему было страшно до мокрых подмышек. Джанга больше нет? Наконец, едва слышно прошептал он. Учитель не ответил. И, потерявший от ужаса голову разрушитель, буквально слетел с катушек. «Отвечай — Отвечай! Его отчаянный вопль спугнул стаю голубей с крыши, и те взвелись в небеса с белым облаком. — Мне жаль. Реплика учителя, лишенная эмоциональной окраски, прозвучала насквозь фальшиво. Но Радаку сейчас было не до того, чтобы обращать внимание на формальности. Мир, который он так долго защищал, вдруг зашатался и начал рассыпаться на части, словно из него вытащили скрепляющие эти части стержень. Несколько долгих минут он стоял у парапета, вцепившись побелевшими от напряжения пальцами в перила и не видя ничего вокруг, кроме кровавой пелены, окрасившей город под его ногами и небо над его головой зловещим багрянцем. Наконец взгляд Радека сделался осмысленным. Он отошел от края балкона, и, пошатываясь, как пьяный, побрел в ванную. Там он засунул голову под струю ледяной воды и стоял так до тех пор, пока затылок не потерял чувствительность. Водные процедуры явно оказали позитивное влияние на его способности к рациональному мышлению. Вернувшийся на балкон разрушитель уже ничем не напоминал давешнего безумца. «Тебе лучше?» – заботливо поинтересовался учитель. Она перешла черту. Голос Радека прозвучал отстраненно, словно говорил автомат. Ей не жить. Тебя опередили. Учитель и не подумал утихомирить своего подопечного, заявившего на голубом глазу, что собрался убить свою родную мать. Ксантипа уже выполнил всю грязную работу. Пару секунд радок переварил еще один облом, а потом недоверчиво покачал головой. Несмотря на взвинченное состояние, он все же не потерял способности строить логические цепочки. И логики в действиях магистра он не обнаружил от слова совсем. «Ты что-то темнишь», – безапелляционно заявил ученик своему многоуважаемому учителю без единого намека на то самое уважение. «С какой стати к Сантипе мстить орденской шпионке за то, что та ликвидировала предателя?» «Он сам хотел казнить Джанга, верно?» Радок так сжал зубы, что они едва не раскрошились у него во рту. Кристина просто избавила своего любовника от пыток. Значит, настоящим виновником смерти Джанга является Ксантипа. Ему и расплачиваться за все. Глава ордена не может карать верного слугу только за то, что тот выполняет свой долг. Голос учителя прозвучал норвоучительно, словно он давал своему ученику очередное наставление. Ксантипе можно поставить вину только то, что предатель снова избежал заслуженного наказания. Это не тот проступок, за который допустимо развоплотить магистра. Ты ведь именно это собираешься сделать? Он убил мою мать, процедил сквозь зубы радок. Полагаешь, у меня нет права на месть? Это просто уловка. И остальные магистры именно так воспримут расправу над Скантипой. В голосе учителя не было осуждения. Он просто хладнокровно излагал суть проблемы. У тебя могут возникнуть сложности в управлении орденом. Плевать. Радок до боли сжал кулаки. Этим шакалам даже нравится, когда кого-то из их братьев достает плетка хозяина. И я не спрашивал твоего разрешения, — огрызнулся он. Магистры — это моя зона ответственности. Ладно. Учитель тяжко вздохнул. Он твой. Но тебе придется взять на себя обязанности ксантипы, пока я не создам ему замену. И еще. Он на секунду запнулся, как бы подыскивая правильные слова. Оставь магическую школу и ее учителей в покое. Тебе опасно туда соваться. Тем более после того, что случилось с Джанго». «Нет». В голосе Радека напрочь отсутствовали эмоции. Он словно уподобился своему учителю. А Танка и тоже ответит за смерть моего друга. Он ведь знал, кем был Джанго в прошлом воплощении и чем ему грозило возвращение памяти. Этот гад намеренно отнял у меня близкого человека». «Постарайся быть объективным, ученик». Не то попросил, не то потребовал учитель. Враг не обязан быть милосердным, а Танкей твой враг. Он уже нанес себе очень болезненный удар. И если ты позволишь, то вообще тебя уничтожит. Держись от него подальше. Это ты советуешь разрушителю? Радок скептично ухмыльнулся: Пусть лучше он меня боится. Ну, хотя бы не позволяй Атанкею к себе прикоснуться, сдался учитель. Он может тебя отключить? и внушить самую невероятную картину мира. Ты сам не заметишь, как сдашь ему тайну у ловушки чудовища. Помни, в том мире я не смогу тебе помогать. Ты останешься с могущественным магом один на один. Чтобы уничтожить этого мерзавца, мне не нужно к нему прикасаться, самонадеянно заявил Радок. Была уже глубокая ночь, когда он объявился в здании школы-убежища. На этот раз ему не понадобилось пробираться к заветной цели по глубокому снегу. поскольку Радок успел хорошо изучить внутренность каминного зала и трансгрессировал прямо туда. Несмотря на поздний час, огонь в камине горел, и в единственно уцелевшем после его прошлого визита кресле Мститель сразу разглядел фигуру Атанкея. Похоже, творец его ждал. Видимо, он все же не был так уверен в благополучном исходе своего эксперимента, хотя и убеждал бывшего ученика, что с его другом все будет в порядке. При появлении Радека Атанкой вылез из кресла с явным намерением его поприветствовать. Но так и остался стоять столбом, поскольку сразу очень неладное. «Что случилось?» – не смело поинтересовался экспериментатор. «То, что ты и планировал». Голос Радека звучал спокойно, без надрыва. Но грамотный импат без труда определил бы, что тот находится на грани срыва. «Ты ведь знал, что Джаред был бессмертным, правда?» — Что ж, должен признать, что вернуть моему помощнику статус, который автоматически поставил его вне закона, это был очень грамотный ход. — Постой! — Атанкай поднял руку, как бы защищаясь, сыпавшихся на него обвинений. — Да, Тарас мне что-то рассказывала про ментальные установки сознания Джарита, но я не знал, что он был преступником. — Это ты преступник! — процедил сквозь зубы Радок. — А Джанга преданно служил тем, Кто пытается спасти этот мир от гибели. Что ж, можешь торжествовать. У нашего мира стало на одного защитника меньше. Твой друг погиб? Голос отанка и сорвался от волнения. Так ты вернулся, чтобы отомстить за его смерть? А на что-то рассчитывал. Радок презрительно усмехнулся. Решил, что удастся провернуть со мной тот же подлый трюк? Прости, но я не столь наивен. Этот Джанго верил, что в глубине души все люди желают только добра. А я давно уже разуверился в человечестве. И во что же ты веришь?» Глаза Творца наполнились печалью. «Справедливое возмездие», — отрезал Радок. «Пришла пора платить за смерть Джанго». Разрушитель мог бы уничтожить этого самонадеянного Творца одним легким движением мысли, но не стал спешить. Ему хотелось насладиться страхом и отчаянием подлого преступника. Он величественно поднял руку, Из кончиков его пальцев сорвалась уже знакомая черная лента. Только в этот раз она не полетела в сторону противника со скоростью пули, а медленно поплыла по воздуху, словно подхваченная речным потоком. А танка и пару секунд наблюдала за представлением, а потом его фигуру окутал мерцающий защитный купол. Лента долетела до купола и принялась обвиваться вокруг защитного поля, как удав вокруг кролика. «Думаешь, эта мерцающая хрень тебя защитит?» Глумливо поинтересовался Радок. «Тогда чего ты медлишь?» А танкай обреченно опустил голову. «Если уж решил поиграться в палача, то хотя бы имей уважение к своей жертве». «Это было бы слишком просто». Голос Радека вдруг сделался каким-то невыразительным, словно ему сделалось скучно. Но дело было, конечно, не в присыщенности разрушителей его могущества. Просто Радуку вдруг пришло в голову, что он пришел сюда вовсе не за тем, чтобы убивать. Он всего лишь хотел излить свою боль на голову того, кого считал источником этой боли. И если бы это было не так, то черная лента давно бы уже раздавила этот дурацкий защитный купол, и от Творца не осталось бы даже горстки пыли. Наверное, подсознательно Радук ожидал, что Атанка и начнет оправдываться и умолять о пощаде. Накроняк просто сбежит, тем самым признав свою вину за смерть Джанга. В идеале он мог даже напасть на обидчика, дав тому повод ответить. Однако ничего подобного не произошло. Творец просто стоял. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. исукорн смотрел на упивавшегося своим могуществом разрушителя. Почему ты не пытаешься защититься, Атанкей? Радек подозрительно нахмурился. Ты же можешь попытаться меня остановить. У тебя точно имеется в запасе какое-нибудь магическое оружие. Покажи, на что ты способен. Учитель никогда не причинит вреда своему ученику, печально произнес творец, даже бывшему. Давай просто поговорим. Может быть, я смогу тебе помочь. Неизвестно на какую реакцию своего бывшего ученика рассчитывал Атанкей. за своей душеспасительной тирады, Но его слова возымели прямо противоположный эффект. Вместо того, чтобы проникнуться благодарностью за сострадание и желание помочь, Радок буквально взбесился. Разумеется, в искренность Творца он не поверил. А потому эта насквозь лживая поза праведника подняла в его душе такую неуправляемую волну злости и обиды, что у разрушителя едва хватило осознанности, чтобы разом, не закончить этот разговор безжалостной расправы. Но нет, героическая гибель лицедея Радека не устраивала. Ему требовалось унизить Творца, привыкшего строить из себя доброго и мудрого учителя. Доказать ему, что вся его показная доброта и забота выеденного яйца не стоит. «Хочешь погибнуть героем за свои принципы?» В голосе Радека так и сквозило презрение к надуманному кодексу чести Творца. «По-моему, это ты хочешь погибнуть», — прозорливо заметил Атанкай. «Но не надейся. Устраивать тут поединок я не собираюсь. И если считаешь, что я должен расплатиться за смерть твоего друга, тебе придется убить беззащитного». Несмотря на свой бойцовский настрой, Радек вдруг ощутил, что остро завидует участи Джанга и даже своей матери. Им уже не нужно было бороться за жизнь, заботиться о судьбе мира, и бояться за своих близких. Для них все это уже не имело никакого значения. А что побуждало его самого трепыхаться и упорно продолжать опостылившую уже миссию спасителя мира? Раньше у радика был хотя бы стимул его поддерживало стремление защитить тех, кого он любил. Но Джанга больше нет. А Дарри он даже не мог показаться на глаза. Для кого тогда жить дальше? Нет, это просто манипуляция. Радок мысленно встряхнулся. «Этот хитрый гад тупо пытается внушить мне мысль о бессмысленности существования. Ладно, поиграем в твою игру», — решил он. «И посмотрим, кто тут охотник, а кто дичь». «Так ты до сих пор считаешь меня своим учеником?» Ехидно поинтересовался тот, кто самонадеянно назначил себя охотником. «Наверное, даже чувствуешь за меня ответственность. А как насчет остальных твоих учеников?» Не пытайся меня спровоцировать. В голосе Атанкея совсем не было ожесточения. Он по-прежнему звучал мягко, как бы успокаивающе. Я тебя не трону ни при каких обстоятельствах. Это тебе только кажется. Радок злорадно ухмыльнулся. Я не оставлю тебе выбора. Что ты собираешься делать? Впервые с начала этого диалога в голосе Атанкея послышалась нервозность. Уничтожу это здание вместе со всеми его постояльцами. равнодушно заявил разрушитель. «Они ведь тоже твои ученики, не так ли?» «Но ты не волнуйся, учитель. Они даже не успеют ничего почувствовать. Это займет нее более пары секунд. Ты, конечно, можешь попытаться кого-то спасти, но вряд ли получится вывести из-под удара больше одного. У тебя есть любимчика, Танкай?» «Зачем тебе брать такой грех на душу?» ошарашенно произнес творец. «Ты же на самом деле не хочешь никого убивать». Ты просто хочешь заглушить боль в своей душе, но выбрал ошибочный способ. Так тебе станет только хуже. Либо они, либо я. Губы Радека сжались в тонкую полоску, демонстрируя серьезность его намерений. Выбирай. А поднял взгляд и уставился в горящие ненавистью глаза разрушителя, словно пытался увидеть в них нерешительность или хотя бы сомнение. Увы, То, что он смог разглядеть сквозь завесу медленно вращающие черные спирали, опутавшие его защитный кокон, творца не порадовало. Палач вынес свой приговор и не собирался рассматривать никакие апелляции. Радок заметил, как вдруг изменилась поза его пленника. Фигура тонкая, словно бы усохла и превратилась в такую апологию отчаяния и обреченности. Однако длилась эта сцена уничижения недолго. и когда Творец снова поднял глаза на своего бывшего ученика, в них больше не было страдания. Он принял решение, и оно наполнило его душу покоем. «Думаешь загнать меня в угол, и я вынуждена выберу из двух зол меньше?» Голос Атанкея был спокоен, а на губах играла отрешенная улыбка. «Ты очень наивен, Радек, несмотря на все твое могущество. На самом деле у каждого из нас есть право Просто отказаться от выбора, если его не устраивают предложенные варианты. Или придумать свой собственный вариант. Ну и что ж ты придумал? Наручительная сентенция Творца Радека откровенно озадачила, но не встревожила. А зря. Я отказываюсь выбирать, торжественно произнес Атанкой и снял защиту. Больше неудерживаемая энергетическим полем черная лента – Сжалось вокруг тела Творца, и через мгновение все было кончено. Не стало ни Танкея, ни уничтожившего его разрыва в пространстве. Только Радок стоял в опустевшем камином зале, застыв в ступоре, словно статуя. Сколько бы он ни изображал из себя безжалостного палача, но такого исхода он не желал и уж точно никак не предвидел. По задумке режиссера этого бездарного спектакля, финальной сценой должна была стать его собственная смерть. Учитель должен был предать свои принципы и убить вышедшего из-под контроля ученика, а потом всю жизнь страдать от своего предательства. Но тот нашел иной выход и казалось бы, безвыходной ситуации. Из состояния шока Радека вывел резкий толчок в спину. Убийца словно мячик отлетел к камину и со всей дури приложился головой об облицовку из дикого камня. Он попытался подняться, но тут второй энергетический удар буквально раздавил его грудную клетку. Обломки ребер превратили его легкие в ошметки, и Радуку пришлось срочно эвакуироваться из своего физического тела. Он завис над батальной сценой и, наконец, смог разглядеть нападавшего на него мага. Каково же было удивление разрушителя – когда он понял, что агрессорше была какая-то престарелая тетка в розовом пеньюаре и вылочных тапочках с кошачьими мордочками. Видимо, чуткий сон старушинцы был потревожен громким резким голосом Радека, и беспокойная полуношница стала невольной свидетельницей гибели своего любимого учителя. Нужно сказать, что выглядела эта мстительница скорее курьезно, нежели грозно. Однако сам факт, что она, не колеблясь, выступила против мага, уничтожившего могущественного Творца, заслуживал уважения. Наверное, будь Радок в более уравновешенном эмоциональном состоянии, то сумел бы оценить самоотверженность преданной ученицы Атанкея. Но в тот момент ее поступок вызвал у него лишь недоумение. «Она что, правда решила, что может вот так просто убить разрушителя?» Он озадаченно уставился в горящей ненавистью глаза странной бабульки. Наивно, однако. Впрочем, судя по всему, эта начинающая магичка вовсе не была такой уж наивной. Как минимум, она не поверила в то, что разделалась с убийцей Апанкея парочкой фаерболов. Женщина застыла над вроде бы мертвым телом, и в ее занесенной для удара правой руке переливался алым светом еще один энергетический шар. А она молча ждала, когда предполагаемая жертва очнется, чтобы нанести свой добивающий удар. Видимо, прикончить бессознательного врага казалось ей слишком гуманным наказанием. На самом деле, для того, чтобы с ней расправиться, Радеку вовсе не требовалось восстановить свое физическое тело. Он мог тупо сжечь эту нелепую тетку одним движением мысли или просто отправить ее в небытие вслед за любимым учителем, за которого она так отчаянно омстила его убийцы. Вот только делать этого совершенно не хотелось. чего я, собственно, сопротивляюсь? Едва проникнув в голову Радека, эта крамольная мысль тут же коварно захватила его сознание. Может быть, хватит уже разыгрывать из себя спасителя мира? Сколько можно тащить этот груз? Расплатиться за гибель от Анкея так или иначе все равно придется. Так почему не сейчас? Будет весьма иронично, если с разрушителем покончит какая-то престарелая тетка в Пеньюаре. Что это было? Минутная слабость или осознанный приговор, вынесенный убийцей самому себе? А может быть, просто усталость и апатия человека, потерявшего смысл жить, когда двое самых близких и любимых существа ушли из его жизни? Наверное, не случись этого нелепого нападения мстительницы, Радок вернулся бы домой и продолжил влачить свое давно уже опостылившее существование. Но пеньюарная тетка дала ему шанс разом совсем покончить. И никто не узнает, что случилось, потому что учителю нет хода в мир творца. Женщина, взявшая на себя роль вершительницы справедливого возмездия, заметила, что убийца открыл глаза и от чего то расслабленно улыбнулась. На какой-то миг эта улыбка ее смутила, поскольку предположить, что преступник добровольно отдал себя в руки палача, ей было откровенно трудно. Однако ее сомнения длились недолго. Гибель учителя требовала отмщения. Радок еще успел увидеть, как взгляд мстительницы вспыхнул огнем праведного гнева, как сорвался с ее ладони огненный шар и даже почувствовал, как добивающий удар превращает его внутренности в кровавое месиво. А потом наступила блаженная и такая долгожданная темнота. Спустя несколько часов двое гостей, вызванных в убежище Тарсом, коллега погибшего Атанкея, мрачно разглядывали окровавленный труп разрушителя и сразу обратили внимание на эту странную расслабленную улыбку на его мертвом лице. — И чего он улыбится? — уныло пробурчал Вертер. — Это что, такое изощренное издевательство, типа оставил нам на память свою дохлую тушку? — Похоже на визитную карточку. Сабин согласно кивнул. чтобы мы не сомневались, кто погубил Атанкея. «Туха совсем раскиснет», — посетовал Вертер. «Атанкея был его учителем». «Он и этого рода тоже учил». Сабин кивнул на улыбающиеся умицветца. «И как у него только рука поднялась на учителя. Похоже, в Ордене умеет промывать мозги». «Мне Семен много чего порассказывал про тамошние поврядки», — подтвердил его умозаключение Вертер. Они бы из нас сделали послушных болванчиков, если бы сумели прибрать к рукам». «Из себе, может быть». В голосе Сабина послышались нотки превосходства. «Но вена им не зазомбировать». «Не будь так уверен», — отрешенно возразил Вертер. Бер, по по-моему, мы тянем время». Сабин решительно повернулся к своему приятелю. «Разрушитель перешел черту, и мы не имеем права стоять в стороне». «А как же Семен?» В глазах Вертера легко читалось сомнение. «Мы же обещали. Я не хочу потерять еще одного защитника, особенно такого, как этот бессмертный. Может, действительно, пусть он попробует сначала поговорить со своим сыночком?» «Хочешь получить еще одного разоплощенного?» съездил Сабин. «Этот гаденыш не пощадил своего учителя. С чего ты взял, что он послушает какого-то блаженного мужика, который изображает из себя его папочку? Если они когда-то и были родственниками...» то сейчас разрушитель об этом уже ничего не помнит. — Ладно, давай сами. Вертер обреченно вздохнул. — У нас, по крайней мере, есть шанс усилеть. — В любом случае, мы обойдемся с ним более гуманно, чем он, Сатан Кэйм, — усмехнулся Сабин. — Развоплощать людей мы пока не научились. — А жаль, — резюмировал он.